Глава седьмая. Дымная кровь. Преимущество крупного тоннажа. Вот теперь ясно, почему эти ящерицы так легко согласились продать секрет. Зло буркнул я, лёжа на крыше вагона и глядя в подзорную трубу. Не все из них ящерицы, заметил Туффи, намекая, что из пяти тех поисковиков лишь трое были представителями странной расы ящероподобных созданий. сильно похожих на вставших на задние лапы ярких тропических бесхвостых ящериц. Но только эти ползуны и могли бы здесь пробраться, вздохнул я, сверху вниз глядя на залитую водой долинку, зажатую между густым лесом с одной стороны и пляжем с другой. В центре виднелись руины странного сооружения, напоминающего развалинное средневековое здание, возведённого из массивных блоков природного камня. А вокруг десятки громоздных гротескных тварей. Нужная нам красная жидкость находилась внутри тех самых развален. Кое что утешало. Вода была не глубокой, дно далинки каменистым, и крупнее нашего нового колёсного друга здесь никого не было. Не превосходили нас и по массе, да и в скорости мы выигрывали. Из наблюдения стало ясно, что здесь одни лишь ленивые и медленные твари. Предпочитающие валяться в мелкой тёплой воде и протяжно фыркать. Как пробрались в сердце руин наши предшественники? Тут всё просто. Лианы развалины находились в центре растительной паутины, висящей над водой метрах в 15. Понятия не имею, как удалось побегом преодолеть расстояние от леса до развалин и зачем им это было надо, но так или иначе, лианы соединяли лес и руины словно мостик. Но пройтись по нему может разве что акробат или канатоходец. Я лично пас. А вот ловкие двуногие и сильно смахивающие на тропических ящериц, запросто могут провернуть такой трюк, не шлёпнувшись при этом в пасти поджидающих снизу голодных монстров. Но они притащили в поселение две бочки. Таскали понемногу, произнесла Мила, поднимаясь на ноги. Литров по 20 в бутылках и флягах. От леса перебирались по лианам, наполнили тару, потом возвращались тем же путём и переливали в бочки. У них ведь два мотоцикла и небольшой прицеп, как раз на две бочки и немного мелочёвки, помимо пассажиров. И не лень же им было, проворчал я, тоже вставая. Ну, я не ящерица. Я толстяк, весящий столько, что ни одна лиана не выдержит, а сожравший меня монстр тут же сдохнет от затопивших его сердце жиров. Я не полезу по лианам и вам не позволю никому. Предлагаешь развернуться и убраться прочь? Топлива мало. Предлагаю проскинуть мозгами и придумать другой способ добраться до цели, отрезал я. Так, все, кроме дозорных, в вагон. У нас час, чтобы выработать план наступления на руины. За одну и пообедаем. На придумывание плана ушло 5 минут. Ещё 55 потребовалось для его бурного обсуждения. В конце концов, план был принят единогласно. А я теперь совсем иначе смотрел на гиганта-полукровку, выдвинувшего столь изуверское предложение на повестку дня. Аж дрожь потел. План был следующим. По стечению обстоятельств или из-за свойств характера, все обитающие в затопленной долинке тварей являются крайними длительными тушами размером со слона. Их скорость значительно меньше нашей. Их защита также оставляет желать лучшего. И по сему гигант предложил: "А давайте их заколем, вернее не заколем, а проткнём насквозь. Насадим, как кусок мяса на вертел". Сначала я опешил, взглянул в окно на проползающего в 30 метрах громадного морского слизня, ощетинившегося множеством мыгл. Как заколоть эту здоровенную кошмарину? А потом понял, ведь вертел в наличии, сам многотонный локомотив. Нужно лишь найти что-то, годящееся на роль остро заточенного штыка и приделать его спереди, как пику. Тут тоже долго думать не пришлось, лес вокруг, высоких деревьев хватает, далеко ходить не надо, инструмент в наличии. После принятия предложения мы отогнали транспорт ближе к лесу, где быстро нашли идеально прямое и в меру толстое дерево. Свалить его труда не составило. Сейчас заточим, прикрепим к локомотиву, и можно нацеливать монструозное копье на первую цель. Кошмар. Настоящий ужас. Я и помыслить не мог, что когда-нибудь оседлаю копье и увижу, как его ост्रिय впивается в живую медлительную плоть и пробивает её насквозь. И всё это я видел с самого лучшего зрительского кресла. С крыши вагона, где я занимал свою позицию, держа дробовик наготове. Заточенный конец бревна вошёл прямо в бок гигантского слизня. Розовая, поблескивающая плоть сначала прогнулась, а затем прорвалась, выплюнув наружу море тягучей слизи и крови. Фонтан хлынул будь здоров, разом заляпав по бревну и, и перед окном локомотива. Издав тонкий резонирующий крик, Слизень попытался дёрнуться в сторону, хотел вытащить из ужасной раны, впивающейся всё глубже кол, но локомотив неудержимо пёр вперёд, ревёл двигатель, крутились колёса. Бревно впилось глубже и монстра насадило целиком. Затем транспорт сдал назад, чуть повернул и вновь пошёл вперёд, нацелившись на другой участок живучего чудища. Слизень жалобно взвыл, попытался отползти, Он и не помышлял об атаке, пытался спасти себе жизнь, но тщетно. После очередного страшного таранного удара и медленного изуверского протыкания гигантское существо погибло. Боем или схваткой это не назвать, произнёс я после того, как наше огромное оружие с хрустом вышло из окровавленной туши. "А мы сюда не драться пришли, начальник", мудро заметил Туфи, и на этом дискуссия была завершена. Грозно рычащая машина уже нацеливалась на следующую тварь. Надо будет отметить предприимчивого полутролля по заслугам. Его план удался. Монстр погиб. Все мы получили боевой опыт. Спустя 4 часа тяжело нагруженный искательский состав двигался домой. В задней части вагона недвижно стояли доверху наполненные металлические и деревянные бочки, бочонки. Большие чины с крышкой, многолитровые стеклянные банки и бутыли. Вся та пустая тара, что я сумел добыть загодя. Несколько тысяч литров дымной крови. Загадочное топливо. Главное, наша сегодняшняя добыча. В санях за вагоном имелось сырое мясо, бревна и крупные ветви. Под столом и за креслами погромыхивало средневековое и фэнтезийное оружие. Тут различие очевидно. Вроде и там, и там меч, Но вот исполнение, что было в тех развалинах, да по сути ничего. Большой квадратный бассейн, почти доверху наполненный той самой дымной кровью. Оттуда и начерпали. Это если описывать без эмоций и самую суть. На самом же деле там было на что взглянуть. В тех развалинах можно было смело снимать любой блокбастер про вампиров или сатанистов. Причём киностудии не пришлось бы затратить ни единой копейки на декорации, они уже имелись и были просто первоклассными. Мерзкое место, порождённое фантазией психопата. Домой? просил Туффи и не удивился, когда я отрицательно качнул головой. Двигаемся к дому, но чуть скорректируем дорогу, громко произнёс я, чтобы все присутствующие услышали. Сегодня мы нанесли на карту несколько многообещающих точек. Выбирайте пару из них так, чтобы они лежали как можно ближе к прямой линии между нами и поселением. Арт, маршрут корректируй сразу, чтобы меньше поворотов и меньше трат топлива. Услышал тебя. Не оборачиваясь, отозвался Арт, напряжённо смотрящий на дорогу. Подростка до сих пор сотряхивало, что и понятно. Ещё недавно он управлял живым тараном, насаживая воющих мерзких слизней на огромное копьё. Кровь и слизистые жижи хлыстали в стёкла, клацали по пасти, лопались туши, но он выстоял, не дрогнул. И я понял, что наш монструозный транспорт в надёжнейших руках. Глянув на склонённые над картой головы, я поторопил: "Быстрей, до заката домой!" "Не успеем", вздохнул я, "но на ночлег останавливаться не станем, пойдём медленным ходом". Точку выбрали. Ближайший к нам и подходящий по твоим условиям, в километрах в 6, появится в стране метрах в 700 от дороги по левую от нас сторону. Судя по очертаниям, там было что-то вроде автомобильной заправки. Мила заметила пару ржавых автомобильных хостов. Я сам видел торчащие из земли руль от мотоцикла, ну и здание с проваленной крышей. Подойдёт, решил я. Готовьтесь, искатели. Выгребаем всё подряд. Меня услышали и поняли. Громада локомотива не успела остановиться, а искатели уже спрыгивали на землю и держа оружие наготове, спешили к развалинам. Я предпочёл пару минут провести на крыше поезда, стоя рядом с Милой и внимательно оглядывая окрестности. Прямой опасности вроде нет. Вдалеке ползёт очередной пораждённый радиацией монстр, помни все с миного с крабом. Бегают небольшие птицы. Проползает обычная с виду змея, чирикают кузнечики. Все мирно. Развалены не впечатляют. Две постройки, остатки бензоколонок. Навес над ними провалился. Вижу остатки трех машин, одна из них грузовая. Небольшой такой грузовичок, чем-то напоминающий почтовый. Состояние машин ужасно. Это ржавый металлолом. Кивнув мили, я спустился и неспешно побрел к машинам, раз уж остальные сосредоточились на развалинах. Постройки побольше, раньше, судя по всему, был небольшой магазинчик. Перед дверным проемом пятачок чудом сохранившегося асфальта. Постройка поменьше стоит поодаль, от нее осталось две стены, земля усыпана битым кирпичом. В паре шагов высится ржавый трансформатор. Осмотрев уткнувшийся носом в землю Мерседес, в бардачке отыскал батончик Сникерса и пол-литровую бутылку колы. Под сиденьем нашлась целёхонькая и будто только что проданная упаковка каминных спичек, лежащая рядом со скаленным черепом. Остальных костей не наблюдалось. Зато в багажнике обнаружился ремонтный ящик с кое-какими инструментами. Вторая машина подарила мне больше. Огромное количество косметики, 17 рыжих приков и столько же красных клоунских носов. Отыскались и две пары еще не сгнивших туфель с невероятно длинными и будто надутыми носками. Еще нашел пенопластовый оранжевый молот и вставную челюсть со смайлами на каждом зубе. Багажник отсутствовал, задняя часть машины сгнила полностью. Парики и прочее я все же забрал, вдруг пригодится для какого-нибудь праздника. А может, среди поселенцев найдется профессиональный клоун, и ему уж точно пригодится солидный запас париков и носов. Грузовик. Стоило мне подойти поближе, и я невольно вздрогнул, увидев под лобовым стеклом табличку со знакомой надписью: Vectek. И ещё раз вздрогнул, поняв, что пассажирское место не пустое, но сидит на нём низкий не лед. Оно занято человекоподобным роботом, покрытым обрывками комбинезона и лоскутами телесного цвета псевдокожи. На лице из тусклого пластика лежит толстый слой пыли. на водительском месте груда костей. Левая рука робота покоится в них, и, если я не путаю, в ладони сжаты шейные позвонки. Это что же получается? Андроид ехал с водителем, а когда машина встала, возможно, из-за отсутствия топлива, робот прикончил водителя? А как же первый закон Азимова? Обойдя грузовик, увидел грустную картину. Задняя стенка проржавела и зияла дырами. Сквозь кое было отчетливо видно пустоту грузового отсека. Ладно. Вернувшись к кабине, осторожно открыл заскрипевшую водительскую дверь. Поднялся на подножку. Наставив дробовик на андроида, некоторое время выжидал. Тот не шевельнулся, остался сидеть мертвой грудой электроники. Но рисковать я не стал. Обежал кабину, открыл дверцу, вернулся к водительскому месту, И подобранный длинной палкой сильно нажал на голову робота. Вот покачнулся, наклонился и выпал из кабины. Я замер, готов в любой момент заорать, поднимая тревогу. "Жырыч?" окликнула Мила. "Я контролирую железяку". "Спасибо", с облегчением крикнул я и уже безбоязненно забрался в кабину, невольно наступая на хрустящие кости. Обыск С мёртвых костей собрал бумажные деньги и монеты, наручные электронные часы, запечатанную пачку сигарет и пластиковую зажигалку. В бардачке пыльные бумаги, вроде как документы на машину и целая гора пустых фирменных бланков с логотипом Vectek. Отыскал четыре шариковые ручки и сломанный карандаш. Оценил внутренности кабины. Не знаю, что с двигателем, но приборная панель выглядит целыми. И навороченными тут сплошная электроника. А это что? Моё внимание привлёк выдвинутый и поднятый безжизненный экран. Покопавшись, решил, что это навигатор, и решительно выдрал его из гнезда, убрал в рюкзак к остальным находкам. Покинув грузовик, нарезал вокруг него несколько кругов, осторожно обходя андроида. Не вяжется что-то. Почему робот убил человека? Если моя догадка верна. Ладно бы водитель отказался ехать дальше, и при этом кузов был бы полон ценным грузом. Но снова не вяжется. Судя по внешности робота, ему вполне бы хватило подвижности и координации для управления грузовиком. Может, сам робот подскажет. Подойдя ближе, подтянул к себе обрывки комбинезона, соединил пару из них и с трудом прочёл надпись: "Вектек", они же Внешняя охрана и сопровождение. Хм. Потыкав андроида носком ботинка, убедился, что тот не подаёт признаков жизни. Ухватившийся за ноги поволок его к локомотиву, бросил у колёс и предупредил Милу. Он вроде как грохнул водителя, сжал ему шею и давил, пока не задушил. Так что грузити либо по частям, либо в цепи его. Мне ни к чему восстание машин в багажнике. Поняла тебя? Сейчас попрошу нашего тролля упаковать стального Пиноккио. Спасибо. Посторонившись, пропустил торопящихся с грузом парней. Поинтересовался: "Есть что интересное?" ПБО и припасы, и оружие полный ноль, а вот строительных материалов и разных железяк хватает. Нашли выхлопную трубу, торчащую из песка, копнули, а там целая машина закопана и вит носом вниз стоит, как будто тут раньше забучие пески были и её усосало. Ну сасала, со с мешком повторила Мила. Ищите патроны, чем мне вас защищать? Да ищем, но пока ноль. Потопе остальных, попросил я. Ради кирпичей и тормозиться тут надолго неохота. Босс, продадим ведь за дорого, возразил подскочивший Туфис на тугой несущий письменный стол. Не пойдёт, отрезал я. 10 минут и мы двигаемся дальше. Предупредите остальных, а отчёт пошёл. Несуны разбежались, а с крыши одобрительно донеслось. «Вот так с ними и надо, им волю дай, будут копаться, пока последний кирпич не отыщут. Следующий пункт какой?» «Что-то вроде встрявших на участке дороги нескольких машин», ответил я, вспомнив карту со свежими отметками и пояснениями. «О, движок тащат». Несли вчетвером, больно уж тяжелая была штука. И выглядело серьезно. Возле грузовика Vectek уже суетился Туффи, поднявший капот и всматривающийся во внутренности машины. "8 минут", крикнул я и поднялся в вагон. Я не хотел возить кирпичи и бетонные блоки. Не за этим сюда приехали. Не это в приоритете. Вспомнив, высунулся из окна и спросил: "Что насчёт подземных цистерн с горючим?" Проверили уже. Там вместо них проваленная яма, поросшая бурьяном. Грустно развёл руками Туффи, едва не выронив большие настенные часы. Ладно, торопитесь. Усевшись за стол, к первому попавшемуся ноуту подсоединил трофейный навигатор, и через минуту он замигал зелёным. Не торопясь радоваться, пощёлкал мышкой и едва не издал радостный вопль, когда на экране появилось окно с многочисленными меню. Покопавшись, я тыкал последние маршруты и остановки, получив подробную карту. Судя по линиям и протяжённости маршрутов, раньше эти грузовики использовались на небольших дистанциях. Разумно. Это какие-то курьеры быстрой доставки. И следовательно, загружаться они должны были на специальных складах. А вот они-то меня и интересовали. Перебрав несколько маршрутов, я остановился на предпоследнем выезде грузовика. Если верить информации, он прибыл на большой склад, расположенный рядом с узловой железнодорожной станцией. Там простоял пару часов и направился в дальнейший путь, бесславно завершившийся на автозаправке. Где груз? Не разгружаться же он на склад прибыл? Тут всё должно быть наоборот. Чёрт с ним. Зато я теперь знал, куда мы направимся в следующий раз. Вместо отмеченной на карте как Гринхилл. От поселения оно удалено километров на 80. Немалое для нас расстояние, но вполне преодолимое. Все на борту, оповестила меня Мила. Арт, путь. Тронулись, обрадованно воскликнул Артём, стоявший на обрешетке колёс. Ко второй точке? Именно, а оттуда прямиком домой. Отдохнём, мечтательно закатил глаза Туффи. Выпьем кофе. Поддержал его Фред. Отдыхать советую прямо сейчас, оповестил я всех. Дома простоим на стоянке не больше 3 часов. Ещё до рассвета выдвигаемся в новый рейд. Ого, вот и началась жизнь тяжёлая. Точно, подтвердил я вывод Фреда. Вот и началась жизнь тяжёлая. Но интересно. Мила, ты с нами отправишься? Рони, а ты? Задал вопросы и мгновенно получил на них утвердительные ответы. Что ж, Отлично. Оставшийся за столом порылся в карманах, пересчитал количество имеющихся итолов, прикинул требуемое. Подумал о том, удастся ли уговорить Влада на ночную работёнку и понял, что этот номер не прокатит. Механик и так сделал невозможное, хотя у него своих работ хватает. Поломав голову, принялся выписывать срочные задания для искательской доски квестов, не скупясь указывать щедрую награду. Едва успел закончить, как мы прибыли на место очередной остановки. Выглянув в и оценив повиденное, я понял, что тут особо ловить нечего. Забитый десятком ржавых машин извилистый участок дороги. Оставшись в вагоне, решил заняться осмотром трофеев. Бесцеремонно забрал всю еду, популярные среди народа категории. Всевозможные газированные напитки, шоколадки, лапша быстрого приготовления, специи в пакетиках, консервы и прочее. Набрался небольшой мешок. Всё это уйдёт за обналичивание итолов. Отдельно отложил пару блоков сигарет, не став забирать всё под чистовую. Высунувшись из окна, дал знать искателям, что в их распоряжении ещё пару минут. Со мной даже спорить не стали. Один за другим парни забирались внутрь почти с пустыми руками. Увидев в их руках автомобильные запчасти, сразу велел отложить их. Пойдут в оплату части долга городскому механику Владу. Вос тяжело тронулся и начал набирать скорость. За окном мелькала природа Ковчега. Берёзовые рощи сменялись каменистыми холмами или стеклянистыми безжизненными проплешинами. Тяжело дышащие уродливые твари пытались добраться до нас, но не успевали. Пару раз в обшивку вагона со стуком ударилось что-то тяжёлое. Мила никак не отреагировала, стало быть, волноваться не о чем. В родное поселение мы вошли около полуночи. Тяжело ревя двигателем, бронепоезд вполз на базу искателей и замер. Я с удовлетворением заметил, что к нам прилип свет довольно мощного прожектора, установленного на вышке охранника. Да вон и они сами. Стоят вокруг в спокойных расслабленных позах, ноги расставлены, руки на оружии, старший уже шагает к поезду. Забрав мешок с едой и ноутбук, спустился и зашагал к вагону гоблина. Австралиец пристроился рядом. "Случилось что, Рик?" Фёдор перевёл охранника в янтаряна на наше обеспечение. "Вот как искатели связаны с охраной тюрьмы?" поморщился я. "Бережёт городские финансы", пожал плечами охранник. "Да и янтарь прямо у нас под боком. Вчера оттуда окунули ещё одного буйного на месяц". Друзья пытались отбить бедолагу, и их отправили следом, на неделю каждого. Мы помогли справиться. Черт с ним, справимся и с тюрьмой, но вокруг нужен забор. И крыша, тут же добавил Рик, а стены каменные, тюрьма, так пусть будет тюрьмой. Отметь границы, я отмечаюсь с размахом, задание на доску я повешу, но не жди, что награда будет большой. Хотя бы так. Хорошо, держи. Я высыпал в подставленную ладонь горсть разнокалиберных патронов, перемешку с оружейными частями различной степени сохранности. Всё, что нашёл. Спасибо. На этом мы простились. Рик вернулся к бронепоезду, а я чуть свернул и ненадолго задержался у доски квестов. Быстро развесив уже написанное и на скорую руку выписав 10 заданий на землёные работы вокруг будущей тюрьмы, После чего, почувствовав усталость, оставил разгрузку трофеев другим и отложив посещение гоблинов, пошёл пить кофе. Не успел сесть, а на столк уже поставили огромную кружку, рядышком поместили тарелку с нарезанным жареным мясом и солидной дозой горчицы. Есть плюсы в моей должности. В одиночестве я находился минут 20, неспешно жуя мясо и не забывая про кофе. За моей спиной засверкали огни сварки на крыше отдыхающего бронепоезда. Доносился скрежет гул частые удары по металлу. Команда искателей спешно готовилась к скорому отъезду. За соседним столиком жадно насыщались мило с эльфом. У них тоже выдался нелегкий день. «Привет, Жирыч!» — напротив опустился улыбающийся Влад. «И тебе не хворать, бог механики!» — ответил я улыбкой на улыбку. Слушай, я вот не понял кое-чего. М? Над бронепоездом работают другие. Ты выдал квест на экстрасрочное завершение укрытий на крыше для стрелков и задание на установку броневых листов на локомотив. Но ведь это моя работа и моей бригады. Моей бригады. А ведь Влад вроде как на должности городского механика. Ты ведь до предела занят, верно? Уточнил я. Там у собой дел море. Вот и ответ, Влад. Мы выдвигаемся в новый рейд через несколько часов. Будить тебя посреди ночи и тащить на работу так не пойдёт, Жирыч. Улыбка Влада потухла. Это мой хлеб. Не надо его забирать. Хорошо, чуть подумав, кивнул я и подался вперёд. Я рад с тобой работать. Ты настоящий кудесник. Из ржавого хлама создаёшь работоспособную технику, и я готов щедро платить за твою работу. Но впредь у меня будет всего одно условие. Но условие жёсткое. И какое же? Я больше не хочу постоянно тебя уговаривать уделить мне время. Поэтому условие простое. Когда ты мне нужен, ты тут же приходишь и выполняешь работу. А я плачу максимально щедро и не забываю о тебе, когда натыкаюсь на что-то интересное из техники. Ты мне, я тебе. Это честно? Ого. И Влад замолк, замер в задумчивости, бросая на меня осторожные взгляды. Я думал, он взорвётся, встанет, пошлёт меня на хрен, уйдёт, но этого не случилось. В свою очередь, подавшись вперёд, он сказал: "Договорились". И зря ты так взъелся, жирчит. Когда ты просил, я всегда делал. Пойми, с меня и Фёдор требует. Против губернатора не попрёшь. Губернатора? Это что-то новенькое. Найми больше работников, посоветовал я. Кто бы мне дал? Ты не понял. Найми работников сам, не через город, пояснил я, так проще. И без работы твоя личная бригада не останется. К следующему вечеру мы должны вернуться домой, и мне сразу потребуется механик. Как укатим в новый рейд? Займётесь делами на базе искателей. Я отдел там для вас не в проворот. Так пойдёт? Я не смогу уделять всё своё внимание тебе. Городу тоже нужна помощь, и город нам неплохо помогает. Ты не сможешь, а вот твоя личная бригада вполне. Понял тебя. Давай так, я наберу пока троих. Если для них найдётся постоянная работа, пойдём дальше. Договорились. Отлично. На пару итолов и мне работёнки подкинешь, раз уж я не сплю. Проверь двигатели, попросил я. Если они встанут, мы приехали. Ещё бы сани на колёса поставить, если успеешь. Оплату выберешь сам итолами или запчастями. Задача-то ещё. Посмотрим, что можно сделать. Спасибо. Что дальше? А что дальше? Домой топить смысла нет. Отправлю кого-нибудь с запиской к Лесе. Домашние спят, тревожить их не стоит. Увидимся уже завтра к вечеру. И потому дойду-ка я всё же до моих гоблинов. Уж у этих точно сна ни в одном глазу. Я не ошибся. Гоблины не спали и даже не собирались. Вдвоём корпян над развороченными внутренностями странного устройства, выглядевшего смесью современности и замшелой древности. Старотипная клавиатура сопряжена с современнейшим тончайшим экраном. Внутри огромные чуть ли не ламповые платы соседствуют с микрочипами. Устройство издавало прерывистый писк, мигало лампочками, экран подёргивался судорогой статических помех. Мой приход парни даже не заметили, всецело поглощенные работой. Вежливому посетителю в этот момент стоит уйти по-английски. Но время поджимало, и на вежливость я наплевал, сходу перейдя к делу. Салют красноглазым. Парни, вот навигатор. Вы потрошите его. Всю информацию на флешку. В паре разделов есть пароли, их надо вскрыть. И сделать это надо прямо сейчас. Сделаем, Жиржирыч. Синхронники в нуле гоблины. Колу будешь? Лучше ещё кофе, попросил я, усаживаясь на старый кондиционер. Он-то им зачем? Они вроде по электронике, а тут замшелый механический динозавр. Но спрашивать не хотелось, в принципе. Прислонившись к стене, я опустил подбородок на грудь и, не дождавшись очередной порции цифрового кофеина, провалился в тревожный сон. Пробудился от мягких толчков в плечо. Разлепив глаза, первое, что увидел, протянутую флешку. "Здесь всё, без паролей. Спасибо", прохрипел я. Сколько я проспал? 2 часа. Мы раньше закончили, но не стали тревожить, хотя за тобой уже раз пять прибегали. "Спасибо", поблагодарил я, поднимая кружку со стывшим кофе. Выпил в несколько глотков, попрощался с технарями и вышел из вагона. Сразу же столкнувшись с Туфи. Босс, что там? Всё разгружено, рассортировано. Про себя мы не забыли, сдали охране немало интересного, а остальное отправили в город. Влад закончил осмотр движков, что-то там добавил, подкрутил гайки, постучал ковалды и так далее. На локомотив наварили броневых листов. Не везде, только кабину закрыли и двигатели с генератором. С крыши убрали мешки с песком, вместо них поставили металлические борта. Проверили сцепки вагоны и саней, усилих. В общем и целом готово к отправке. Выслушав, я кивнул. Отлично. Отбываем через 15 минут. С командой Арту, пусть заводит технику и проверяет. Проверь наличие бойцов. Не забудь пополнить запасы воды и продовольствия. Забери обещанные нам уже настроенные рации. Уже сделано, все на месте. Последние поднялись на борт пару минут назад. Вот я и побежал тебя будить. сам отдохнул, в дороге посплю. Хорошо. Тогда отправление через 10 минут. И славно, раньше выйдем, раньше вернёмся. Помощников набрал, кстати, вспомнил я. Восьмирых. Временный контракт, как ты и сказал, на них перетаскивание грузов, земельные работы. Ещё взяли двоих бойцов. Один с автоматом, но у него всего 3 магазина патронов. Второй с дальнобойной магией. Причём серьёзный. Создаёт и метает металлические заточенные стержни сильно и на солидную дистанцию. При мне пробил насквозь толстую доску с расстояния в 30 шагов. Меткий малый. Тот, что с автоматом, тоже бывалый. Недавно в поселение прибыл, пробивался с боем с какого-то болота неподалёку отсюда. Появился на островке с заброшенной охотничьей заимкой. Немало ужасов нам рассказал про свои приключения. Ясно, подытожил я. В принципе, неплохо. Куда? Гринхилл. Бывшая узловая железнодорожная станция. А что там сейчас, один бог знает. Выдвигаемся.